Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Елена Колина «Через не хочу» читает Марина лесовец «Я полагал, что задача литературы — запечатлеть уходящее время. На мое собственное время текло между пальцев». Исаак Башевис Зингер «Золотая молодёжь» — нарицательное название молодых людей, чью жизнь и будущее в основном устроили их влиятельные или высокопоставленные родители, из-за чего она стала лёгкой и беззаботной, а сами они стали её прожигателями. Википедия Эта история произошла в стране, где прелюбодеяния и посещение кинотеатров — «Суть — единственной формы частного предпринимательства». Цитата Иосифа Бродского. «Персонажи прописаны в реальном, известном своей красотой и высокой стоимостью квартир, Толстовском доме, но их личная жизнь придумана. Некоторые персонажи занимают конкретные должности, но лишь потому, что директором киностудии в городе-на-Неве может быть только... Директор Ленфильма, а секретарь Райкома не может быть секретарем вообще Райкома. Реальные люди, мелькающие среди персонажей, упомянуты исключительно в контексте личного опыта автора. Автор и сам удивился, когда писал эту книгу. Оказывается, все со всеми вместе учились или вместе учили детей, виделись на детских днях рождения, подписывали друг у друга документы. Иногда встречаются мелкие хронологические неточности, необходимые для романного действия. Кажется, всё. В общем, все совпадения случайны, все персонажи вымышленные От кого? Лев Резник. резник-собака-джимейл.ком Кому? Татьяна Кутельман. кутельман-собака-мейл.ру 21 декабря 2012-го, 16.47. «Мышь бессмысленная. Вчера я вернулся из Москвы, где я заболел. С таким отвращением ко всей этой праздности, роскоши, к нечестно приобретенным и мужчинами, и женщинами средствам, к этому разврату, проникшему во все слои общества, к этой нетвердости общественных правил, что решился никогда не ездить в Москву. От кого? Татьяна Кутельман, кутельман-собака-мейл.ру Кому? Лев Резник, резник-собака-джимейл.ком 21 декабря 2012-го, 20.55. «Лёвка, ты был в Москве! И мне не сказал? Почему?» «Секретики от меня?» «От кого?» «Лев Резник», резник-собака-джимейл.ком «Кому?» «Татьяна Кутельман», собака кутельман-собакамейл.ру «21 декабря 2012-го, 17.01» «Я не был в Москве, ты, филолог хренов! Это Толстой, Лев Николаевич, а я не уезжал из Лондона!» «Вот еще, ЛН!» С седой бородой, шестью детьми, с сознанием полезной и трудовой жизни, с твердой уверенностью, что не могу быть виновным, с презрением, которого я не могу не иметь, к судам новым, сколько я их видел, с одним желанием, чтобы меня оставили в покое, как я всех оставляю в покое, невыносимо жить в России, со страхом, что каждый мальчик, которому лицо мое не понравится, может заставить меня...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 Татьяна Кутельман Кутельман собакамейл.ру Кому? Лев Резник резник собакаджимейл.ком 27 декабря 2012 22.16 Встречалась с жестким продюсером Хотела показать синопсис Но не тут-то было ЖП не читает синопсисы Он читает логлайн Про что кино? Голливудский стандарт, 25 слов. Я сказала 9 слов, предлоги не считаются. Три подруги, у одной роман с женатым, у другой развод, третья в поиске. Все хорошо, покажешь мне первую серию, добавь какую-нибудь интересную мелочь. К примеру, труп. Труп? Модный тренд. Это драма с элементами ситкома, с детективной линией и психологической составляющей, а не тупой женский сериал. Хочешь быть в тренде? Добавь труп. Я хочу быть в тренде. Я на труп возлагаю большие надежды. От кого? Лев Резник. резник собака gmail.com Кому? Татьяна Кутельман. кутельман собакамейл.ру 29 декабря 2012 18.01 «Деньги на Аришу?»